Враждебные племена властелинов и боргов постепенно вытеснялись из пустыни смерти. Тина Аята, Олесь Храбров и Жак-де-Криньян, рискуя жизнью, ввели собственную политическую игру. Они заключили тайный договор с Морсвилскими кланами Гетер и Трехглазых. Теперь войны могли проходить через город беспрепятственно. «Странные».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 Получив сообщение о смерти Олисе, Олис Кроул вернулась на Алан. Девушка пребывала в глубокой депрессии. На зло Стилу Стоуну, непосредственному виновнику случившейся трагедии, девушка приняла предложение Кейтера Лауна, молодого ученого, занимавшегося разработкой лазерного оружия. Увы, замужество не принесло счастья. Как Олис не старалась, забыть Русича она не могла.